Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер десять. При этом я исключаю ведение боевых действий. Если бы боевые действия были возможны, то и вопросов бы никаких не существовало. Поздно вы об этом вспомнили, Егемон. Нет, Аман, должен же существовать какой-то механизм урегулирования. О нем я тебя и спрашиваю. Есть, Егемон, есть. Им-то и воспользовался император Тиберий. В то время, как мы продолжали топтаться в Германии, в Риме у императора истощилось терпение. Известно, в Риме решением сената было запрещено создание еврейской общины. Но, невзирая на запрет, община там существовала. Не знаю, по каким причинам император решил действовать так решительно. Не надо забывать, что он занимал должность великого понтифика, но фактически он организовал погром. Иудейский культ Правда, как и египетский, был запрещен. Из Италии выслали всех иудеев, не согласившихся публично отречься от своей религии. Сохранившие верность религии из молодых были зачислены в исправительные отряды, а дела тех, кто отказался от несения военной службы, были переданы военные трибуналы. Одним словом, император организовал разгром иудейской общины в Риме и, кстати, без ведения военных действий. Таким образом, император Тиберий создал механизм регулирования, о котором ты, и гемон говоришь. «Видишь ли, Аман, Тиберий может взрываться и запускать такой механизм регулирования, он император, а мне как прикажешь себя вести?» «Умные люди готовятся к событиям, которые должны произойти заблаговременно. Взрыв толпы в Александрии произойдет, это закономерно, но произойти он должен» в благоприятных для тебя условиях, Егемон, и в нужное время. Если ты эти условия вычислил, Аман, то рассказывай. Определим состав вопросов, которые хочет решить положительно для себя римская администрация в Александрии. Во-первых, должно действовать правило местожительства иудеев только в своем квартале. Во-вторых, иудеи должны признать для себя статус гостей города – со всеми вытекающими последствиями. В результате действий администрации иудеи в Александрии должны оказаться на первоначальных, исходных позициях. Определим время действия властей Александрии. Через три года умрет император Тиберий, и, как показывает расположение звезд, императором станет Гай Цезарь Германик, а попросту известный нам калигула В этот период повод воздействовать на иудейскую общину будет отсутствовать, но зато Понтий Пилат получит перевод в Галию. Наместник Египта и прокуратор Иудеи уставились друг на друга в полной тишине. Заторможенность друзей затягивалась, наконец раздался голос Авилия Флака. «Аман, завтра мой казначей принесет тебе пятьдесят тысяч сестерцев. Наконец-то мои знания начинают переносить доход». Это приятно. Однако не забывайте, предстоит разговор о способах действия. Первые полтора года со стороны калигулы будут проявляться некоторые странности, но в это время мало кто будет понимать происходящее. Очень немногие люди догадываются, что уже сейчас он обыкновенный сумасшедший. Наместники Египта и прокуратор Иудеи снова уставились друг на друга от удивления и сомнения. «Это правда», — продолжал Аман-ФР, — «у него мания божественного величия. Дело зайдет так далеко, что император даст указание поставить свои скульптуры во все храмы Римской империи. Синагоги не будут исключением. Нам известно, а прокуратор уже и пострадал по этому пункту, что в культовых помещениях иудеев изображение людей не допускается. Представляю, какое будет сопротивление». Но какое дело сумасшедшему до религии, до уважения чужих богов, традиций? Тем не менее, напрасно некоторые думают, что это плохо. Для иудеев плохо, а для администрации Александрии лучшего желать нельзя. Под знаменем выполнения служебного долга можно организовать и осуществить любые планы. Так что же должно произойти? Наместник, выполняя волю императора, принудительно ставит в главную синагогу бронзовую скульптуру каллигулы в виде феба на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Реакцию предугадать нетрудно. Сопротивление раввинов и верующих иудеев будет отчаянное. С другой стороны, в поддержку воли императора всколыхнутся толпы простого народа. Наконец-то толпы дождались своего часа. Их недовольство, их гнев... Слились с волей императора. Народ проявит свои верноподданические чувства и свою затаённую злобу. Начнутся погромы. Но наместник должен занять позицию чиновника, выполняющего свои обязанности. Квартал иудеев в Александрии должен быть оцеплен войсками. Толпы кинутся громить и жечь дома иудеев, построенные в городе без согласия администрации. Но здесь есть ему оправдание. Никаких солдат не хватит, чтобы защитить хаотично разбросанные по городу дома иудеев. Их, однако, предупреждали и просили. Тем не менее, люди из сожженных домов должны охраняться и собираться в одном месте, например, на берегу моря. Не скажешь ли, Егемон, сколько домов иудеев построено в городе вне отведенного квартала? Много. Около четырехсот. Пожар вспыхнет немалый но это будут дома наиболее богатых и агрессивных иудеев. Они-то и окажутся наказанными. Им некому будет предъявить претензии. Власти выполнят все обязательства по отношению к жителям города и даже более, пострадая только тот, кто нарушил установление города. Наместник должен сказать свое слово. За сопротивление воли императора еврейская община получит статус «гостей города». В случае несогласия и резких высказываний будет применен закон об оскорблении достоинства императора с конфискацией имущества и высылкой из Александрии. Страсти сразу стихнут. Обе стороны будут находиться в состоянии жесткого противостояния, но иудеи осознают, что в дальнейшем власти не потерпят даже малейших нарушений. Мы предвидим, как будут развиваться события. Бюст и скульптуры императора Каллигулы исчезнут. Из храмов и синагог жизнь войдет в привычную колею. Только от наместника и администрации города зависит, как будут выполняться их распоряжения. «Как долго ждать?» — сожалел Авилий Флаг. «Зато, Егемон, есть время заблаговременно заказать скульптуру императора. Сколько здоровья сохранить тебе, Егемон, знание А кень, будущее внутренним взором, И смирись. Германское море, Тиберий, Юлий Цезарь. Кончилась летняя военная кампания. Отдыхавшие на Вистоле легионы готовились в обратный путь. Раненые сразу при выходе легионов к Вистоле были погружены на суда и отправлены в зимние лагери морским путем. На оставшихся легионеров теплая осенняя погода влияла благотворно. Легкий распорядок дня, Отсутствие постоянной опасности, общение с приятелями, друзьями делали дни отдыха все более притягательными. Время шло, и стало ясно, что отдых заканчивается. Подули северные ветры, желтые листья закружились в воздухе, ночью в палатках стало прохладно. Последовал приказ грузить обозы на суда и готовиться в путь на зимние квартиры. Утром снялись И сухопутной дорогой двинулись легионы, зимующие в новом лагере Ализон. На следующее утро отплыла флотилия с четырьмя легионами, возглавляемая наместником Киберием. При размещении людей, грузов, лошадей возникла большая скучность. Часть судов отплыла раньше с ранеными, которых собрали из всех восьми легионов. Суда оказались перегруженными, но по Альбису сплавились к морю без происшествий. К положенному сроку суда вышли к Германскому морю. Однако попытка двигаться на парусах в открытом море показала опасность затеи. Наместник приказал пятому германскому высадиться на берег и следовать по суше, не теряя по возможности флот из поля зрения. Снова тяготы похода обрушились на легионеров, трудно входили люди в напряженный ритм. Вел легион Люци мисала легат остался с командующим на флагманском судне. Следуя приказу быть на виду флотилии, префект стремился сократить путь движущихся колонн. Конная разведка шла впереди и, кроме упреждения противника, имела задание выбирать короткую, удобную дорогу. Два раза префект рискнул пересечь бухты по отмелям во время отлива. Опыт пересечения бухт понравился, сокращались расстояния, легко решалась задача следования за флотилией. Командиры легиона, люди сухопутные, плохо понимали поведение моря. Ничто не предвещало осложнений, когда легион начал форсировать по отмели третью бухту. Расстояние до противоположной стороны бухты позволяло пересечь ее до начала прилива. Шесть тысяч человек уверенно двинулись на отмель. Идти по отмели было нелегко. Мягкий песок связывал ноги, большие глубокие лужи требовали обхода. Каменистые россыпи таили опасность повреждения ног. Дорога требовала большого внимания, и через некоторое время легионеры утратили бдительность. Центурия Авилия Флакка оказалась в середине колонны, держалась кучно, полагаясь на опыт своего командира. Понтий шел в строю недалеко от Центуриона, и справа от него простиралось Германское море. Как и окружавшие его легионеры, он был занят содержанием строя, и поиском удобного места для своей сандалии. А разгоряченным лицом Понтий уловил появление ветра, которое заставил бросить взгляд в открытое море. Там уже появились барашки на гребнях волн, и кромка прилива находилась ближе положенного. Понтий насторожился. Он мог с уверенностью сказать, что ветер усиливается, и хотя небо было чисто от облаков, тон синевы изменился, появилась тревожная напряженность. Надвигался шторм. Соизмерив быстроту прилива и скорость нарастания ветра, Понти понял, что легион не успеет перейти отмель. Он ускорил шаг, поравнялся с центурионом и кратко изложил свои тревоги. Трудно было принять к сведению причувствие молодого, неопытного человека. Но Авелий Флаг уже знал, что именно этого легионера боги наделили многими достоинствами, и потому слушал его внимательно. По мере рассказа лицо центуриона бледнело, Он представил последствия надвигающейся катастрофы. По-моему, выход один. Слева в бухте виден выступающий мыс. Вот на этот мысок, бегом, бросив все снаряжение, кроме оружия, и немедленно. «Хорошо, Понтий, принимай Центурию и действуй. Я ищу Примепилария». Через несколько секунд легион с удивлением обнаружил бегущую к берегу Центурию. Что-то произошло. Люди встревожились им были непонятны причины бегства центурии. В римской армии без причин бегают редко. Авилий флаг, подбежав к премипеларию своей когорты, в нескольких словах обрисовал картину опасности. Он знал своего командира как отважного человека, но колеблющегося в принятии решений, когда события не вырисовываются четкими контурами. Зная, что премипеларий побаивается Тиберия, Авилий флаг Воспользовался слабостью своего командира. «Егемон. Если мы не примем сейчас правильного решения, погибнет много людей. Как оправдаемся перед командующим? Он будет прав, если пустит нас под топор». Недолго думал на этот раз премипеларий десятой когорты. И через несколько минут ее легионеры, сбросив груз, бежали за центурией Авелия Флака к берегу. Пока велись разговоры и передача указаний, Море проявило себя в полную силу. Префект, увидев бегущий и десятую когорту, оглянулся кругом. Волна прилива быстро приближалась. В каждую когорту были немедленно посланы нарочные с приказом. Префект сам указал путь знаменосцу и, выбежав в сторону берега, стал отдавать распоряжение. Шесть тысяч бегущих людей устремились к спасительному мыску. Со страхом оглядываясь на приливную волну, неумолимо догонявшую отстающих, бежали тяжело. Снаряжение легионера для такого бега не предназначено. Меч болтался на боку, бил по ногам, щит, запрокинутый на спину, колотился в ритм бега, копьем приходилось балансировать. Тем не менее, длительные тренировки сказывались, и уже было ясно, что Центурия успешно преодолела большую часть пути. Понти волновался. Рядом не было Авиля Флака. Тот находится у приливной волны, организует, поддерживает молодых парней, которые явно растерялись в непривычных условиях. Понтий повернулся на бегу к следовавшим за ним легионерам. «Сохраняйте ритм бега и направляйтесь сразу к самому высокому дубу, там назначаю место встречи». Дальше он бежал на пределе своих возможностей, значительно опередив центурию, быстро снял снаряжение, положил около ствола того самого дуба, и в одной полотняной тунике бросился к морю. Наконец он увидел флага. Нагруженный оружием ослабевших, отстающих, овели флаг изнемогал под его тяжестью. Не хватало воздуха, пот заливал глаза, ноги налились тяжестью, плохо слушались, выход был — бросить оружие и попытаться спастись. Но картина ожидаемого позора была сильнее, и он продолжал бежать, надеясь неизвестно на что. Вдруг чья-то рука сняла со спины щит, перехватила копья, перевес мечами. Ничего не видя вокруг себя, а Вилли флаг понял. «Понтий! Теперь он добежит! Вдвоем они добегут!» Дыхание стало более свободным, но тяжесть в ногах не исчезала, море нагоняло их. Весь мир сжался в береговую полосу. Но вот с него снимают последний груз, Тяжелый шлем, морской ветер охватывает разгоряченную голову. Парни-центурии подхватывают его под руки и помогают добежать до берега. А вели флаг опускается на землю в изнеможении. Нет сил. Расслабившись всем телом, тяжело дыша, он не спешит подняться с земли. Ему не стыдно за слабость перед своими парнями. Они видели разъяренную полосу прибоя, видели напряженность борьбы Центуриона и Понтия Пилата и осознали чудо его спасения. Это они, рискуя своей жизнью, выхватили своего командира из приливной волны. Сейчас все они стояли рядом и радовали спасению. В глазах пятой Центурии Понтий превратился в героя. Громко никто не говорил о его поступке, но вся Центурия была свидетелем броска Принципала навстречу разбушевавшемуся морю. На берегу действовали спасательные отряды. Помогали уставшим, откачивали нахлебавшихся воды. Отдельные смерчаки, обвязавшись веревками, бросались в волны прилива к теряющим последние силы товарищам. Полоса прибоя кишела спасателями и спасаемыми. Чуть дальше от воды сидели и лежали легионеры, оказавшиеся на пределе сил, не пришедшие в себя от страха и напряжения. Тиберий находился на флагманском судне Многочасовая ритмичная работа весел действовала на него угнетающе, бездействие раздражало. Наместник мерил шагами небольшой участок палубы, освобожденный для него, и в мыслях перебирал дела, еще не оконченные или ждущие своей очереди. Картина моря менялась. Тиберий не было искушенным мореплавателем, и первые признаки шторма оставил без внимания. Но бросив рассеянный взгляд на Нафорсировавший бухту Легион и, увидев бегущую без снаряжения Центурию, сразу остановился. «Опять бежит пятый германский!» «Ну, подождите!» Полетят головы у всей Центурии, первой бросившийся в бега. Тиберий ярился, даже не потрудившись выяснить причину поступка. Сзади раздался голос шкипера судна. «Игемон! Надвигается шторм, и судам необходимо отойти в открытое море!» «Поблизости нет закрытой бухты, где флотилия могла бы его переждать». «Вот и легион побежал потому, что почуял опасность». «Это действительно опасно», — повернулся Тиберий к Шкиперу. дай гемон море опасно. Всегда надо быть на стороже. По-моему, легион почувствовал опасность с опозданием. А раньше всех поняла ее первая Центурия, она-то и спасется». Только теперь Тиберий осознал возможность трагедии. Он ничем не мог помочь людям, но был полководцем, предпочитающим находиться в самых напряженных местах битвы. Тиберий повернулся к шкиперу. Спустить шлюпку. Я должен быть на берегу. В шлюпку направит легата пятого германского. Он где-то на судне. Подгоняемая попутным ветром, приливной волной и могучими ударами весел личной охраны наместника, шлюпка вскоре вошла в бухту и стала быстро приближаться к берегу теперь уже мог составить представление о положении дел. Основной состав легиона находился «Слава богам!» на твердой земле. Шлюпка на гребне волны пронеслась на песчаную отмель, и, подхваченная десятками рук, была вынесена далеко от полосы прибоя. В бухте картина была безотрадной. На берегу лежали утонувшие, откачать которых уже отчаялись. Изведка в набегающей волне угадывалось тело легионера, К нему бросался отряд спасателей. Тиберий становился свидетелем вылавливания из моря мертвого тела, и на душе сделалось у него еще тяжелее. Он оглядел людей, все при оружии, но груза нет. Нет палаток, шанцового инструмента, деталей по лагеря, продуктов, и опять поднимается гнев в душе наместника. «Почему пошли поотмели?» Невдалеке стоял легат трибуны, понимая, что для них все может кончиться печально. Наместник повернулся к командирам и стал смотреть на основного, как он думал, виновника событий. Вот так Люция мисалла в одно мгновение уплыла от тебя должность легата. Долго ты ее ждал и был достоин до сегодняшнего дня. К сожалению, ты не обнаружил необходимой осторожности. А ты легат, все к начальству жмешься. Твое место в легионе... А ты забыл, что отвечаешь за него всегда и везде, и за это посрамление легиона тоже. А теперь я хочу видеть Центуриона, первый спасшейся Центурии. Вскоре перед ним встал Центурион в панцире с мечом. Вид его свидетельствовал о пережитом напряжении. Был он мокр с головы до ног, тяжело дышал, руки дрожали от усталости. Вижу того самого принципала, который делает вид, что не знает своего командующего. «Не оправдывайся. Вижу, что не дурак. Почему ты в таком состоянии, когда твоя центурия бежала первой?» «Центурию я поручил принципалу, а сам остался, чтобы предупредить и организовать. Действовал в последней линии. Спасться? Случайно. Помогли мои товарищи». Тиберион нравился центурион. Нравилась его ответственность, его самоотверженность, рост, красота. Давно он его приметил. И теперь чувствовал удовлетворение. Правильно, он оценил центуриона. «А что это за тобой, принципал, стоит? Я его не звал», — вслух произнес Тиберий, переключив свое внимание на Понтия, который последовал за командиром с юношеской решимостью отстоять его перед командующим, если тот обрушится на центуриона. А Вилли флаг повернулся, увидел Понтия Пилата, понял причину, заставившую его последовать на зов Тиберия. «Принципал стоит здесь потому, что надеется смягчить твой гнев, если он падет на меня, Егимон. Он считает себя ответственным за то, что поздно угадал приближение шторма и с задержкой сообщил мне. Мы, командиры, не сумели вовремя сориентировать людей. Хорошо, что префект сам догадался по бегущей центурии, в чем дело, и принял меры. Теперь вас всех хвалить надо, а ты, Понтий, что же, в легионе сигнализатором опасности служишь». Нет, Эгемон, сдерживая удивление, начал объяснение Понтий. Я из семьи мельников. Воду должен чувствовать лучше других. Я понял обстановку поздно. Правда, есть одно оправдание. Шторм надвигался стремительно. За пятнадцать минут море вон как разыгралось. Такого я предвидеть не мог. Ты считаешь, что ручей, на котором стоит мельница твоих родителей, имеет отношение к морю? И необходимое понимание моря... Ты приобрел именно там нет регимон. Мои родичи со стороны матери были мореплавателями во многих поколениях. Море знали и понимали. В необходимые минуты знания сами возникают и помогают человеку принять правильное решение. Так случилось и со мной. Тибири слушал с непроницаемым выражением лица. И не подумаешь, какие мысли живут под этим шлемом. Однако уже принципал. У Люция Месаллы не так просто принципала получить, видимо, из той породы людей, у которых все получается. Легат понял, в чем дело, слава богам, подвигалась к концу. «Сейчас начнем строить лагерь для ночевки, совершим обряд погребения, а завтра утром уйдем по маршруту, как можно раньше», — ответил он на вопросительный взгляд Тиберия, обращенный на него. Тибири подошел к Понтию Пилату и, к общему удивлению, отвел его довольно далеко в сторону. «Предполагаю, что знания твоих предков подсказывают решение, отличное от мнения легата, и мне было бы интересно его узнать». Понтий почувствовал доверие командующему. «Я не ушел бы с этого места, игемон до окончания шторма. Завтра прибой выбросит на берег часть предметов об лагеря». Часть палаток, которые были хорошо увязаны, даже часть котомок. После окончания шторма при отливе мы соберем почти весь шансовый инструмент, сделанный из железа. Он лежит на дне бухты там, где был брошен. Мы подберем тело тех, кого море не вернет до конца шторма, и отдадим дань уважения погибшим. Люди в легионе грубые, жесткие, приучены к мысли о гибели, но каждый надеется, что его душа попадет в Элезиум. Надежду должен испытывать каждый, но для этого командиры обязаны использовать все возможности по погребению погибших. Многие верят, что душа найдет путь в Элизиум, если будет выполнен ритуал погребения. Скорее всего, ты прав, принципал, посуровил Тиберий, ну иди, делай свое дело. Вернувшись к легату и трибунам, командующий обратился к префекту. «Принципала Понтий за дело получил?» дай Эгемон. Принципала он получил за достойное дело. И на должность Принципала с благословения легата его выбрала вся команда легионеров родной палатки. «Еще раз оглянись, легат, и ты, префект, посмотрели?» «А теперь я назначаю Понтия Пилата старшим принципалом. Если бы не он, легион плавал бы мертвым в бухте. Префект был бы там же». Легат отбыл бы в свое имение с порочащей отставкой. Так что, легат, выдашь этим двум парням по 500 динариев из казны легиона и сегодня же. Приступайте к постройке лагеря, а разжигайте костры и дайте людям обогреться. Остальные указания получите от меня. Конец файла номер 10.